219. Моральное суждение и осуждение — это излюбленная месть умственно ограниченных людей людям менее ограниченным. Это в некотором роде возмещение того, что природа плохо позаботилась о них. Это, наконец, случай сделаться умнее и утонченнее. Злоба развивает умственно. В глубине души им очень приятно, что существует масштаб, перед которым им равны люди, богато одаренные умственными сокровищами и преимуществами. Они борются за всеобщее равенство перед Богом, и уже для этого им нужна вера в Бога. Между ними встречаются сильнейшие противники атеизма. Они пришли бы в ярость, Если бы им кто-нибудь сказал, что высокое умственное развитие остается вне всякого сравнения с какой бы то ни было честностью и достопочтенностью исключительно морального человека, я остерегусь сделать это». Напротив, я склонен скорее польстить им, говоря, что высокое умственное развитие само есть лишь последний выродок моральных качеств, что оно есть синтез всех тех состояний, которые приписываются исключительно моральным людям после приобретения их порознь долгой дисциплиной и упражнением, быть может, целой цепью поколений, что высокое умственное развитие есть одухотворение справедливости и той милостивой строгости, которая осознает себя призванной блюсти табель о рангах в мире, даже среди вещей, а не только среди людей. 220. При теперешнем столь популярном восхвалении бескорыстного нужно, быть может, не без некоторой опасности уяснить себе, в чем, собственно, народ видит корысть, и о чем вообще больше всего печется заурядный человек, в том числе и люди образованные, даже ученые, и, если не ошибаюсь, пожалуй, и философы. При этом обнаруживается тот факт, что громадное большинство вещей, интересующих и привлекающих более тонкие и избалованные вкусы, Более возвышенные натуры кажутся среднему человеку совершенно неинтересными. Если же, несмотря на это, он замечает приверженность к ним, то называет ее «дезинтересе», «незаинтересованной» и удивляется тому, что возможно поступать бескорыстно. Были философы, сумевшие дать этому народному удивлению еще и обольстительное, мистически нездешнее выражение. Не потому ли, быть может, что они не знали высшей натуры из опыта? Вместо того чтобы установить голую и в высшей степени простую истину, что бескорыстный поступок есть очень даже интересный и корыстный поступок, допуская, что... А любовь? Как? Даже поступок из любви к кому-нибудь не эгоистичен?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 Быть может, чтобы вообще быть больше или хоть чувствовать себя большим. Но это целая область вопросов и ответов, в которую неохотно пускается более избалованный ум. Тут истина должна употребить все силы, чтобы подавить зевоту если ей приходится отвечать. Но, в конце концов, ведь она женщина, не следует применять к ней насилие. 221. «Случается иногда», — сказал один педант и мелочной лавочник морали, — «что я...» «Уважаю и отличаю бескорыстного человека, но не потому, что он бескорыстен, а потому, что, на мой взгляд, он имеет право приносить пользу другому человеку в ущерб самому себе. Словом, вопрос всегда в том, что представляет собою первый и что второй». Например, у человека, предназначенного и созданного для повелевания, самоотречение и скромное отступание были бы не добродетелью, а расточением добродетели, так кажется мне. Всякая эгоистичная мораль, считающая себя безусловную и обращающаяся ко всем людям, Грешит не только против вкуса. Она является подстрекательством к греху неисполнения своего долга. Она представляет собою лишний соблазн под маской человеколюбия. И именно соблазн и вред для людей высших, редких, привилегированных. Нужно принудить. Морали прежде всего преклониться перед табелью о рангах. Нужно внушать им сознание их высокомерия до тех пор, пока они, наконец, не согласятся друг с другом, что безнравственно говорить, что справедливо для одного, то справедливо и для другого. Итак, Заслуживал ли действительно мой педант морали ибуном, чтобы его высмеяли, когда он подобным образом увещевал морали быть нравственными? Но нужно быть не слишком правым, если хочешь иметь на своей стороне насмешников. Крупица неправоты есть даже признак хорошего вкуса. 222. Там, где нынче проповедуется сострадание, а, в сущности говоря, теперь уже не проповедуется никакая иная религия, пусть психолог навострит уши сквозь все тщеславие. Сквозь всю шумиху, свойственную этим проповедникам, как и всем проповедникам, он услышит хриплый, стонущий истинный вопль самопрезрения. Оно находится в связи с тем помрачением и обезображением Европы, которая возрастает в течение целого столетия. И первые симптомы которого достоверно описаны уже в одном наводящем на размышление письме Глиани к мадам Депине. Если только оно не является его причиной. Человек современных идей это гордая обезьяна, страшно недоволен собой. Это неоспоримо. Он страдает, а его тщеславие хочет, чтобы он только сострадал».